Глава вторая. Продолжение первого дня. Эпиграф. Человек, потерявший веру в Бога, еще долго верит в дьявола. Несобственный афоризм. Задержавшись только минуты натрия в одном доме, пролетая через который наткнулся на очень пикантную сценку, останавливаюсь, наконец, перед квартирой Жоржа. По старой привычке звоню. Вхожу в дверь и подымаюсь по лестнице. В передней натыкаюсь на лакея, который занят тщательной ревизией карманов только что принесенного им из спальни платья Жоржа. Не найдя в них ничего, кроме носового платка, он долго с видом знатока вдыхает его тонкий аромат и, наконец, грустно вздохнув, меланхолически сморкается в него и кладет обратно. Иду в спальню Жоржа. «Ну, закоренелый атеист, посмотрим, что ты запоешь, воочию убедившись в существовании потустороннего мира, неопровержимым доказательством которого являюсь я. С такими мыслями я прохожу сквозь запертую дверь и вижу Жоржа почти раздетым, стоящего перед зеркалом и внимательно рассматривающего свою преждевременную лысину». Я осторожно, на цыпочках, чтобы не испугать его неожиданным появлением, приближаюсь к Жоржу. Но, бог мой, что у него за лицо? Можно было подумать, что несчастный только что вырвался из рук Инквизиции или из машинки для рубки котлет. Вся физиономия его была облеплена пластырями и повязками, расправляющими морщины, а поверх их красовался еще бинт для усов. В таком виде его можно было принять с одинаковым успехом из-за христианского мученика первых веков, побывавшего в когтях тигра, но почему-то им недоеденного, из-за бандита, спасшегося от преследования через терновник. Во всяком случае, вид его был страшен, и я чуть было не отложил нашего свидания до другого, более удобного времени, однако вовремя вспомнивши что Жорж занимается, конечно, собой, в Институте красоты, я остался. Это, кажется, единственный институт, который удается кончать с успехом молодым людям нашего круга, так как в других они почему-то никогда не остаются более года. Заглянув через плечо Жоржа в зеркало, я заметил в нем отражение чего-то туманного, полупрозрачного, похожего на легкий пар. Вглядевшись пристальнее, я убедился, что это есть мое собственное изображение, причем черты лица и выражения сохранились в точности, потеряв только свою резкость. Продолжая наблюдение, я увидел, что я то делался почти невидимым, как легкий пар жонки то сгущался и принимал рельефные очертания наподобие дыма дешевой сигары. В один из таких моментов Жорж, очевидно, заметил меня в зеркале и торопливо обернулся. Я постарался как можно более сгуститься и приветливо подмигнул ему. «Мон — Мон воскликнул он с крайним изумлением. — Откуда это ты? Каким образом попал сюда, и что у тебя за странный вид? Уж не хочешь ли ты напугать меня, разыгрывая какое-то туманное привидение? Тогда я, призвав на помощь всю свою сообразительность, Стараюсь мимикой и соответствующими жестами дать понять Жоржу, в каком я нахожусь печальном положении, и рассказать ему все, что произошло. Ох, как пригодились мне теперь мои частые посещения балета! Не будучи в состоянии объясняться словами, я представлял ему все в лицах. Сначала я изобразил наше тет а -тет с прелестной маской, потом вход каменного гостя скачки Его страшные удары, наконец, мою смерть. Взявшись за бока, Жорж хохотал неудержимо. «О, мандьё, мандьё — О, Мондио, Мондио, — стонал он, — ты решительно хочешь уморить меня. Право тебе не достает только мигание, легкое уподрагивание, побольше фантазии в деталях и поменьше скромности, чтобы быть настоящим биографом. Напрасно я силюсь выругаться, остановить его идиотский смех, и объяснить ему всю серьезность дела. Напрасно я хмурюсь и выражаю жестами, что все это вовсе не шутки. Все тщетно. Его веселость неистощима Молан, — говорит он, когда я, плюнув с досады, устал и бросился в кресло. — Ты упустил маленькую деталь. Уж если ты хочешь разыгрывать покойника, то напрасно проявился в жалких остатках паяц. Твоя мимика и игра сделала бы честь любой балерине, но, как привидению, тебе не достает савана. С этими словами Жорж стаскивает с кровати простыню и, шутя, набрасывает ее на меня. Увы, это неосторожное движение испортило все дело. Простыня, пройдя через меня, беспомощно падает на кресло а рука Жоржа пронизывает в то же время мой живот насквозь. Это решает все. Он в ужасе отскакивает и лицо его выражает. Но как описать, что выражает его лицо? Случалось ли вам, конечно, по рассеянности брать сигару зажженным концом в рот? Случалось ли вам за виде издали хорошо знакомую фигуру приятеля Спешить догнать его в тайной надежде перехватить на несколько дней сотню-другую. Вот вы догнали его, хлопаете по плечу, он оглядывается. «Парбля! Перед вами кредитор!» Или нагнуться, сорвать нежный цветок и схватить за усы таракана. Однажды мне посчастливилось присутствовать на похоронах мнимо умершего. Мертвец все время вел себя прилично и с подобающей серьезностью, причем лицо его выражало отчаянную скуку. Родственники плакали, вздыхали, перешептывались и косились на толстый пакет с завещанием. Вообще все было чинно и как следует, так что ничто не предвещало, что покойник выкинет под конец такое коленце. Да-с. Так вот, только что хор закинул скорбное у покой, и все поспешили поднести платки к глазам, как мертвец проявил совершенно противоположные стремления. Он, вопреки установившемуся обычаю, сначала до неприличия громко зевнул, да так, что чуть не выворотил себе челюстей, сладко потянулся, причем гроб заскрипел и затрещал по всем швам, и, наконец, схватившись за его края восковыми руками, приподнялся и сел в нем ехидно посматривая на всех одним открывшимся глазом. Поднявшись, он начал порывисто и часто вдыхать в себя воздух, кивать головой и морщить нос, точно собираясь чихнуть. И действительно, потеряв всякий стыд и такт, чихнул на всю залу. Даю слово, что никто из присутствующих родственников не сказал ему на здоровье. К довершению скандала, не найдя в карманах своего погребального костюма носового платка, чтобы вытереть нос, мертвец спокойно снял с своей головы большой клетчатый шелковый платок, которым была подвязана его челюсть, чтобы она не отваливалась. И точно это было допустимо в его положении, с треском высморкался. Впрочем, этой последней бестактности почти никто не видел, так как еще при первой попытке мертвеца к скандалу Почти все присутствовавшие поспешили оставить комнату. Так вот, господа, у всех перечисленных лиц было приблизительно такое же выражение, как у Жоржа. Бедный малый в ужасе присел на корточки и, вытянув шею, тихо выл, точно пес на покойника или на луну. «Мертвец! Мертвец! Мертвец!» Напрасно приветливо кивая головой, я старался успокоить его страх, и выразить жестами свою привязанность и дружбу. Напрасно я призываю его к молчанию, прикладывая палец к губам. Напрасно стараюсь ободрить, ласково улыбаясь. Ничто не помогает. Жорж так же безнадежно и упрямо воет, как и в начале. Вдруг к немалой радости я чувствую, что обретаю способность речи. Правда, мой голос — то, что называется замогильный и настолько тих, что с трудом уловим, но все же Жорж его слышит. Да и я наклоняюсь к его уху и стараюсь кричать как можно громче. «Жорж!» — кричу я, — «перестань малодушничать! Неужели ты не веришь в мою дружбу и думаешь, что я способен причинить тебе зло? Жорж, перестань выть!» Однако этот трусишка, услышав мой голос, пугается еще более и, заткнув обеими руками уши, ложится на пол носом вниз и начинает всхлипывать. — Жорж, Жорж! — реву я ему в уши. — Будь мужественен! — Правда, не стану вилять, я действительно мертвец, как ты зачем-то орешь на весь дом. Но что же из этого? — Эх, невидаль, подумаешь, мертвец, ведь ты видал их с тысячи! и потом праву все это предрассудки. но ну подумай, чего, собственно говоря, ты так разволновался? Однако вместо того, чтобы стать благоразумным, Жорж меняет тактику и так называемым благим матом во все горло призывает своего слугу. видя всю бесполезность попыток успокоить его и заслышав приближающиеся шаги, я решаю удалиться» так как в настоящем положении все равно с Жоржем трудно до чего-либо договориться. Конечно, из-за его трусости я вовсе не намерен отказаться от мысли заставить его принять участие в поимке Мавра, тем более, что, кажется, один только Жорж обладает способностью не только видеть, но и слышать меня. Но что же делать? Приходится повременить. Придется почаще являться к нему, чтобы приучить к себе. Итак, до скорого свидания. Надеюсь, к тому времени ты успокоишься, и мы поговорим по душам. Я плавным движением скользнул из комнаты и, пройдя стену, очутился в воздухе над улицей. Было раннее утро. Солнце только что показалось. Монди, какие тона, какой воздух. День обещает быть великолепным, но, увы, это не мой день. Бесплотным духом ношусь в воздухе, Навсегда лишенный не только грешных, Но и самых невинных удовольствий земли. Прощай, земля! Прощай, приют наслаждений! Легкой цепью веселых обедов, тонких вин, Изящных и хорошеньких женщин Тянулась моя жизнь, пока последнее звено ее Не разбила бутылка шампанского, Проведя кровавую черту, Между мною и земными радостями. Прощай же жизнь. И вы ее лучшие украшения, Восхитительные, прелестные, Очаровательные подруги Наших лучших и счастливейших минут. Так думал я в то раннее утро, Вися в воздухе и вытирая духовным платком, Набегавшие на духовные глаза, Духовные слезы. Никогда еще не было мне так жалко самого себя, и ничью потерю я так искренно не оплакал. Однако не висеть же мне вечно над этой улицей. Нужно же мне как-нибудь устроиться, войти в сношение с себе подобными, сделать необходимые визиты. Вообще нужно разыскать какого-нибудь опытного мертвеца и расспросить у него, что и как. Пожалуй, придется отправиться на кладбище. Как это ни грустно, но в моем положении это кажется самый верный путь.